Глава 51. Роуз. Собравшись силами, продолжила. «И вы утверждаете, что мы с вами истинная пара. Настоящая истинная пара. Ты не можешь отрицать притяжение ко мне, Роуз. Как и я теперь отчетливо понимаю, что ты единственная женщина в моей жизни. Но то же самое вы говорили про Иванелию», — напомнила От чего то мысль о драконе и моей сестре, как о возможных влюбленных, злила и заставляла скрежетать зубами. Когда я говорил тебе, что был слеп Роуз, я не врал и не приукрашал. Я родился с дефектом, страшнее которого не придумать для дракона. Я не мог различать ауры. Да и сейчас, скорее всего, не могу. А это значит, я обречен был провести всю жизнь без истинной пары и в конце концов умереть в одиночестве». Думаю, колыбель драконов что-то сделала со мной и помогла разглядеть твое сияние. Алистер сжал меня до хруста в костях, словно в противном случае я грозила испариться прямо из его хватки. Я даже начинаю верить, что все случившееся лишь путь, приведший нас двоих сюда, в место рождения правды. «А Иванелия?» Помнится, совсем недавно один дракон с пеной у рта доказывал, что именно на его пара истиннее не бывает. К твоей сестре меня влекло так сильно, что я, отчаявшись когда-нибудь встретить истинную пару, уверивал, что это она. Я не мог противостоять притяжению и, как показало время, был только рад обманываться. Ты сможешь простить меня за это. кари глаза смотрелись такой надеждой, что я испытала большое удовольствие, давя ее на корню, как едва прокленувшийся беззащитный росток редчайшего цветка. «Ваше заблуждение?» — Самая безобидная часть из того, что вы принесли нам, сеф, ваша светлость, — произнесла, выпрямив спину. — Где моя сестра? Нам нужно забрать ее отсюда и возвращаться домой. Дракон замялся, отвел взгляд и, уставившись на обрыв, произнес покаянно. — Боюсь, у меня для тебя неутешительные новости, Роуз. В водах колыбели она потеряла сознание и так и не пришла в себя, что бы я ни делала. Мне пришлось погрузить ее в стазис. Другого выхода сохранить её я не увидел. Как только вернемся домой, я займусь ей и обязательно найду причину такого состояния Иванелия. Полагаю, тут замешана магия. Ты сама говоришь, вела на себя странно. Плюс все те домогательства со стороны мужчин, о которых ты рассказывала, и моя к ней явно нездоровая тяга. Здесь определенно что-то нечисто. Но не беспокойся, я обязательно выясню, что именно. Лицо дракона болезненно скривилось. «Важнее тебя для меня теперь ничего нет, и я все сделаю, лишь бы ты была счастлива». «Эф!» — я всхлипнула и вся сжалась в комок, уткнувшись носом в колени. Осознание собственных ошибок больно резануло по груди. «Моя малышка Эви, это все я виновата!» «Не нужно, родная!» — по моим волосам прошлась тяжелая ладонь. «Если уж кто и виноват во всем, так это я. Это я притащила ее сюда и заставила кунуться». «О нет, дракон!» – я истерично рассмеялась. «Твоя вина не идет ни в какое сравнение с моей. Ведь это я привела ее к старой магичке и заставила пройти тот ритуал». Какой ритуал? Роуз. Мужское тело подо мной ощутимо напряглось. А я рассудила, что терять в моей ситуации уже нечего, потому все рассказала, выложила как на духу про то, как отравил на троих отец специальным ядом, Должен подействовать только на тех, в ком течет древняя драконья кровь. После уничтожения матери прородительницы батюшка сделался еще более одержимым идеей поквитаться со всеми драконами и каким-то образом смог изготовить отраву, работающую столь избирательно. Прямо перед тем, как его забрала стража, первыми и, надеюсь, единственными подопытными стали мысыев и наша матушка. Отец написал об этом в предсмертном письме которая передала нам стража при конфискации всего имущества. еще и завещал продолжать его дело, гордо неся смерть неугодным. Видимо, что-то пошло не так, потому что мама, являясь стопроцентным человеком, ее кровь проверяли, сгорела раньше всех. Так же плохо сделалась и Иванелия, а я словно и не была отравлена. Столичные целители единогласно отказывали нам в помощи. К тому моменту, как появились тревожные симптомы у мамы и Ф, отца уже казнили. И всем вокруг было известно, что мы ближайшие родственницы государственного преступника. Снадобья, которые удавалось купить в лавках, не помогали, так же, как и народные методы. Тогда мама отправила нас с Иванелией к своей давней знакомой, которая осталась должна ей услугу. Мистера Верда и провела надо мной и Эф запрещенный ритуал, чтобы помочь избавить сестру от недуга. Верда смешал нашу кровь, так что во мне стала течь какая-то часть, принадлежавшая Иванелии, а в ней моя. Поэтому и побоялась я проходить драконью проверку крови. Вдруг бы там увидели, что мы с сестрой натворили. Старая магичка предупреждала, что побочный эффект от ритуала предсказать невозможно, как и предугадать, в чем он выразится». Но Эф умирала, а значит, и выбора у нас как такового не было. «Магия крови потому и запрещена, что всегда несет последствия», произнес задумчиво дракон. «И коснуться они могут не только тех, кто прибег к незаконным ритуалам». «Что ты теперь будешь делать с тем, что я тебе рассказала?» спросила я тихо. Ведь дракон был прав. Не только Эф страдала от повышенного внимания мужчин к ней, но и они в итоге превращались в жертв. «Кто по своей воле станет насильником?» И будет счастлив от того, что он другался над юной девушкой. Это не говоря уже о том, каково тем, кто оказался после этого в темнице.